Глава 11. Я ворочалась на непривычной кровати. Слишком мягко, не уснуть. Да и лопата, непрекая стоявшая в синях, вызывала одновременно и улыбку, и нехорошие мысли. Впрочем, лучше было думать о лопате, чем о драконе. Если допустить всего на секунду, просто в порядке исключительного бреда, что он действительно спас город, то выходило что-то странное. Жизнь людей была ему небезразлична. «Ну, бред же!» В стенку стукнули, отвлекая меня от странных мыслей. У Параски оказались две свободные комнаты, которые она нам и предоставила, отчаянно стараясь спровадить Ферина вместе со мной. Правда, у Рута при этом был такой вид, что я даже не сомневалась, он убьет нас обоих, если мы оставим его одного. Так что я вообще предложила не разделяться – Но тут уж запротестовал вор, на что орк послал его спать в отдельной комнате. В результате многократных перестановок я все же оказалась одна, но в той комнате, что хозяйка дома выделила мужчинам. И когда моя дверь тихо открылась, даже не скрипнув петлями, я ничуть не удивилась. На цыпочках прокравшись к моей постели, темная фигура склонилась, пытаясь рассмотреть, кто перед ней. «Я же говорила, что я не по этой части!» Я тяжело вздохнула, заставив женщину отшатнуться и испуганно закрыть себе рот рукой. «Но можешь попробовать меня заинтересовать? Вдруг я передумаю?» «Надеюсь, ты без лопаты?» За стеной загоготали в два голоса. «Я просто хотела проверить, не надо ли чего!» Возмущенно воскликнула Пораска, пойманная с поличным, но не сломленная. «Не надо, спасибо. Если прямо так уж сильно надо будет, я схожу в соседнюю комнату. Полагаю, один все же согласится за деньги, а другой за интерес, так что не стоит утруждаться». Моя ночная посетительница едва не задохнулась от возмущения, весьма посредственно наигранного, к слову, развернулась и исключительно гневно протопала на выход. «Нам тут тоже ничего не надо!» – на всякий случай крикнул Ферин. «За интерес?» – задумчиво переспросил Рут через тонкую стену. «Ну ладно, ради справедливости и из воинской солидарности». Поправилась я и попыталась лечь удобней, но это было сложно. Мягко, белье аж хрустит от свежести и крахмала. явку в куетовеке непривычно чисто отмытая, И сильный запах лаванды, которую Параска хранила в мешочках между стопками постельного белья в сундуке». Мне гораздо привычней был запах костра, еловые ветки и вечно пропыленный плащ, соленая от пота кожа. Тяжело вздохнув, я села и посмотрела в окно, за которым сейчас полоскались на ветру мои сохнущие после стирки рубашки. «Что, не спится? Можем продолжить возвращать твой долг чести», – предложил Степняк все так же через стену. Я тут же легла и накрылась по самые брови. А ничего так, вполне удобно да и запах не сильный, и спать хочется просто ужасно. Под надрывный ор петуха вставать было не в пример бодрее, да и возможность разузнать что-то полезное у драконолога подгоняла, а еще пора было сбагрить голову лешего, пока она не начала разлагаться и совсем уж сильно вонять. «Ну что, не добралась до вас наша добродушная и сердобольная хозяйка, чтобы проверить, не надо ли чего?» я встретила каких-то невыспавшихся, замученных, помятых мужчин на кухне. Судя по виду, добралась. «Не трави душу, вель!» Рут отмахнулся и сел за стол, предварительно оглянувшись и убедившись, что вышеозначенной особы поблизости нет. «Такое чувство, что она вообще не спит. Может, она нежить какая? Разве что зубами не щелкала, пока всю ночь под дверью караулила». «Ну так удовлетворил бы ее любопытство и спал спокойно», – хмыкнула я. По взгляду орка стало понятно, что мое любопытство сейчас удовлетворят той самой лопатой из синей, если я не заткнусь. Поэтому я благоразумно продолжила смеяться в кувшин с молоком, отпивая прямо через край. крошки для слабаков», – как говорил мой наставник. «Ратуша откроется к обеду», – Ферин поспешно сел между нами, предотвращая возможную драку чем займемся до этого времени? Давайте свалим куда-нибудь подальше. Степняк прислушался к шебуршанию за перегородкой, где сейчас хлопотала у печи Параска. Или я опущусь до того, что ударю женщину, просто чтобы выспаться, пока она будет без сознания за печкой лежать. Ох, ну и утомилась я, на кухню вплыла помянутая в суе женщина с подносом пирожков. Румяное, распаренное, все в том же платье, теперь еще и немного смоченном для лучшего облегания. Я даже впечатлилась такой подготовке. В принципе, она вполне ничего. Не вижу проблем. Обычно такие нравятся мужчинам всех возрастов. Кстати, а сколько Руту лет? Как-то не задумывалась, а в глаза не бросается. Вряд ли больше тридцати, но кто ж знает этих орков?» Вот Ферин даже с полунедельной щетиной продолжал выглядеть сущим ребенком, причем больше из-за поведения. «Помочь?» – без энтузиазма предложила я, просто ради порядка. «Нет», – слишком поспешно ответила Пораско. «В город лучше не соваться лишний раз, без надобности. Я тут же потеряла к ней всякий интерес. Если здесь так много прерий, мы можем серьезно нарваться». «А как же голова лишука Ее еще предоставить властям надо!» Орк неопределенно махнул на дверь. «С удовольствием, но ратуша еще закрыта, нужно ждать!» Я отставила уже пустой кувшин и задумалась. «Надо еще и припасы пополнить. А без татуировок у нас только Ферин. Придется тебе, воришка, идти на рынок». «Я не воришка, а полноценный вор», — насупился он. «Что купить?» Главное, чтоб не украсть, строго пригрозила я. Ты нанят кланником, не забывай, а для нас честь имеет значение. Будто для меня нет, фыркнул парень. Ты видела, чтоб я украл хоть что-то лишнее? Ну, кроме этой булавы. Я вообще не видела, как ты это делаешь. И как только умудрился так попасться с сумкой при твоих толовких руках. Это был не мой день. Ферин тяжело вздохнул аж с надрывом. Я полезла в кошель на поясе, но не нашла его на положенном месте. «Ферин!» «Так мне ж на рынок идти, а ты, мой наниматель!» Вор даже с несколько виноватым видом положил мой кошель на стол. «Я могу сходить с ним», — предложила Пораска, присевшая за стол к нам, и стрельнула глазами в орка. «Только мальчику тяжело будет такому тощенькому корзину нести. Помощь не помешала бы» с твоими-то сильными руками». «Не тяжело», — возмутился оскорбленный до глубины души Ферин. «Идите вдвоем. Ему и вправду не тяжело», — согласилась я, уже и не пытаясь забрать деньги обратно. «Выезжаем до заката, так что сразу берите все, что надо, мы не будем задерживаться». «Понял», — Ферин поднялся и вопросительно кивнул по Раске. «Я быстро соберусь». Она ушла в свою комнату, исключительно недовольная, — И, судя по ее взгляду, брошенному на меня, останься я еще на ночь и с лопатой мне не разминуться. «Надо было снять комнату у Лешего», – буркнул Рут. Поздно. Я поднялась, хлопнула его по плечу и собиралась выйти из-за стола. Но передумала, услышав, что скрипнула дверь комнаты хозяйки, цапнула орка за руку и потянула вон из дома. Только забежав за дровницу, я остановилась, хихикая. Рут прижался к стене рядом, поддавшись моей хулиганской выходке. Дождавшись, когда наши посыльные уйдут, мы заржали уже в голос. «Так и будем прятаться», – Степняк выглянул из-за угла. «Или сбежим и подождем фера у ратуши». Рискованно. Я вышла обратно во двор и оглянулась. «Пойдем, что ли, на конюшне спрячемся?» «За интерес?» – усмехнулся Рут. «За интерес? Я тебе сейчас по раску обратно свистну. Твоё жуткое пойло всё ещё пристёгнуто к седлу». «Вот и будем долги возвращать, пока прячемся. Кажется, мне действительно надо выпить». Первый глоток был традиционно омерзительный, второй терпимый, а третий даже немного понравился. Я с удовольствием любовалась на подвешенную в дверях голову лешего, служившую нам оберегом от настойчиво с приобщиться к степным племенам женщины. Наверняка она и близко подойти не сможет, видя это рыло в сетке для сена, болтавшийся теперь на дверном косяке. А нам вполне нормально. Да и вид приятный. Все-таки боевой трофей. Что-то долго их нет, заметила я, когда тень от головы стала совсем короткой. Ратуша уже должна открыться. Пойдем, что ли, сбудем Лешего. Потом вернемся за Ферином и к его дяде. Орк поднялся с уже так удобно отсиженной соломы и снял трофей с гвоздика. Чего зря ждать? Отличная идея, почему-то решила я, но смогла повторить его подвиг с принятием более походного положения только со второй попытки. Голова оставалась относительно светлой, зато ноги взяли на себя весь удар. Боюсь спросить, но все же любопытно, что это такое? Рут вернул бурдюк на место и усмехнулся. «Оркский чай!» «Чай? Ты издеваешься?» «Нет, я уже поняла, что орки любят все крепкое, в том числе специи и выпивку, но чай? Чай должен быть без градуса!» «А наш с градусом!» – пожал он плечами. «Осталось всего половина долга, не бойся!» Руд шел совершенно твердо, а я не очень. Все-таки, что орку хорошо, то человеку смерть. И стоило только мне споткнуться, а ему поддержать меня практически сразу за калиткой, как между нами в штакетину с глухим треньком врезалась стрела. Я отреагировала мгновенно, несмотря на выпитое, накинув эту же выдернутую из калитки стрелу на тетиву выхваченного со спины неизменного лука и направив ее на источник угрозы. «Велька, ты в порядке?» – вдруг донеслось из тени соседнего дома. И голос до боли знакомый. «И стрела приметная!» с тонкими насечками и зазубренным наконечником, выточенным из кости, тоже не раз мною в руках держалась. «Васей?» – я опустила лук, прищурившись, чтобы лучше видеть нападавшего. Солнце еще немного слепило после полумрака конюшни. «Ты его знаешь?» – Рут вложил тесаки обратно в ножны, но руку с них не убрал. «Да». Я и вовсе закинула лук за плечо и с улыбкой бросилась вышедшему из тени воину веды на шею. «Васей, радость моя, ты что здесь делаешь?» И пояснила, обернувшись к орку. «Мы у одного наставника учились, у нас даже луки-близнецы раньше были». «А где твой, кстати?» Высокий белобрысый парень, чем-то неуловимо напоминавший эльфа, и, как поговаривали бывший с ними в родстве по матери, Провел ладонью по рунному луку, теперь принадлежавшему мне, и тоже улыбнулся. Это ведь матери. Мой сломался от дракона, почти не приврала я. Все-таки не врут. Ты едешь в гнездо? Рискуешь ведь. Да, я выпустила его из объятий и отступила на шаг. Извини, некогда было тебя искать, чтобы рассказать все. Я выехала практически сразу за драконом. Он лано унес. «Дерьмовое дело!» – Васей убрал лук за спину. «Известно уже, где дракон!» «Шутишь!» – фыркнула я. «Мы с направлением кое-как определились. И то хлеб!» «А это кто?» – мой соклановец неприязненно покосился на точно так же смотревшего на нас орка. «Это Рут, воин ночи. Я его должница. Я отступила еще немного, давая им осмотреть друг друга не через мое плечо. Мы вместе до гнезда едем». С нами еще Ферин, но он сейчас немного занят и, надеюсь, все еще жив. Ночи, значит. Васий нехотя протянул степняку руку. И что лучник из Веды здесь делает? Рут пожал протянутую ладонь. следить за обстановкой. Прерии незаконно присвоили нейтральный город. Мой брат по оружию оглянулся и кивнул нам на всю ту же тень у стены. Лучше нам поговорить там. Веля, рассказывай, что именно случилось с Ланой а то до меня тут такие слухи долетают, что косы дыбом встают. Случилось страшное. Лана стала драконьей данью, честно призналась я. Я немного повздорила с последним драконом, и теперь мне, скорее всего, придется его убить, чтобы забрать сестру. Ты сумасшедшая, да? Парень привычно потрепал меня по макушке. Будто у меня выбор есть, я сбросила его руку. Я будущая мать, и я больше никого ему не отдам. «Ну и наломала же ты дров!» – Васей вздохнул и сел на лавку у стены. «Сокол сегодня утром принес письмо от матери. Для тебя». «Откуда она знает, что я здесь?» – «Я села рядом. Я никого из наших еще не встречала». «Вести быстро разлетаются, а впереди тебя так и вовсе несутся, как ветер». Васей вытащил из-за пазухи письмо, свернутое в тугой рулончик, и помахал ему меня перед носом. Но у меня и помимо этого интересные новости есть. С глазу на глаз, сама понимаешь. Он выразительно скосил глаза Наруто, остановившегося буквально в шаге от нас, и теперь ненавязчиво рассматривавшего резной наличник на ближайшем окне. Слушай, я спешу, у нас тут голова уже завонялась, так что давай коротко и по делу. Я забрала свернутый лист пергамента и вчиталась в убористый, но твердый почерк матери Веды. Что ж, мать расстаралась, разослав соколов по всем городам, где сейчас были наши люди. Всем и каждому было велено оказывать мне любую помощь. В каждом городе теперь был запас стрел для моего лука, сменная лошадь, если нужно, и место, где остановиться на отдых. И, как я и просила, ни слова о том, чтобы ехать со мной, за что ей отдельное спасибо. Одно дело болтавшийся без цели по тракту Рут – с какого-то перепугу решивший, что ехать в драконье гнездо – хорошая идея, и совсем другое – стягивать за собой воинов клана и без меня занятых полезными делами. «Не волнуйся, я сдам пост здесь и провожу тебя до следующего города», Вася бросил недовольный взгляд на орка, все так же стоявшего в шаге от нас. «Впрочем, я и до гнезда с удовольствием с тобой поеду. Мать дала приказ только помогать мне». Я отмахнулась от него и свернула письмо, отдала обратно. Нечего распылять силы, оставайся следить за прери. Веля, я тебя одну не пущу. Я и не одна вообще-то, если ты не заметил. Тем более, я тебя с кланником ночи не пущу, уж лучше бы одна, возмутился мой старый друг. Вась, все в порядке, успокойся. Я встала и кивнула на почти пустую улицу. Пойдем до ратуши, нам надо голову Лишука сдать поскорее. «По дороге и расскажешь свои новости». «Я обернулась к Руту. Ты же не против?» «Нет», — ответил Степняк, «хоть по виду, так и не скажешь». «Ну да, отношения между нашими кланами не самые теплые, но мне ведь руд помог, да еще и поехал со мной дальше, не поленился. Мне казалось, что он в целом нейтрально относится к моему родному клану, но, видимо, я ошиблась. И если бы не гарды на том постоялом дворе неприязник которым нас несколько сроднило, то ехала бы я сейчас одна, если бы пережила дорогу. Возможно, так оно и лучше было бы, а то совсем расклеюсь, доверяя спину воину ночи, но выбор у меня совсем небольшой. Может, я отдам долг как-нибудь в другой раз? Ферин отведет меня к дяде, и я узнаю все, что мне надо, и уеду одна, в которой уже раз попыталась я образумить упертого орка». «Ты сейчас договоришься до второго», — хмуро напомнил Рут. «Второго чего не понял Васий. «До второго бурдюка уркского чая. Я при мысли об этом сама начала зеленеть». «Ты спаиваешь мою невесту?» Лучник остановился и посмотрел на воина ночи с новой порцией неодобрения во взгляде, мягко говоря. «Перестань», — я толкнула его локтем. «Моя голова уже висела бы на воротах гарды, если бы не Рут» так что пусть спаивает, раз у него с головой не в порядке. Имеет на это полное право. Вот как!» – Вася их мыкнул и пошел дальше. «Я столько раз просил тебя не ездить одной, а уж тем более по их территориям. Это было на нашем западном тракте, они далеко забрались. Кстати, а что они делали так далеко от дома?» Я притормозила, задумавшись. Хотя гарды привыкли к своей безнаказанности, так что их можно встретить едва ли не прямо в других кланах. Рассказывай свои новости, а потом я через тебя с соколом отправлю матери сообщение».